Глава девятнадцатая Савит ожидал, что координаты Трауна приведут четыре корабля ближе к светилу безымянной системы. К его удивлению, огненный змей вышел из гиперпространства намного дальше, рядом с поясом астероидов, неподалеку от темной космической станции неизвестной конструкции. Савит задумчиво подергал губу, глядя на дисплей мостика. И так. По крайней мере, эта информация, которую он выудил из офиса Таркина, подтвердилась. «Вызовите предвестник», — распорядился он. «Пусть капитан Пеллеон выдвинется к этой станции и проведет сканирование». И тут ему пришла в голову новая мысль. «И пусть вышлет абордажные группы, если захочет. Здесь он нам вряд ли понадобится». «Есть, адмирал?» Савит снова повернулся к обзорному экрану и стал высматривать в небе обещанный челнок. Пеллион был хорошим офицером, но никогда не демонстрировал должного уровня личной преданности, которую грант адмирал ценил в своих подчиненных. Отправить его на станцию, подальше от того, что должно было здесь произойти, было попросту разумной мерой предосторожности. «Челнок на подлете, сэр!» «Азимут-2, 72 на 14!» Савид посмотрел в указанном направлении. Судя по виду, это была лямбда, излюбленный транспорт высокопоставленных офицеров и политиков во всей империи. «Вызовите челнок, лейтенант!» — велел он связисту. «Сообщите, пусть садится в ангаре номер 7!» «Эй, сэр! Челнок вызывает вас, адмирал!» Савид нахмурился. Скромный пилот в каком-нибудь низком звании имел смелость обращаться напрямую к грант адмиралу «Скажите ему, добрый день, Адмирал!» — донесся из динамика бесстрастный голос. «Это Гранд-Адмирал Траун. Я прилетел за вашим пассажиром». На долю секунды у Савита словно парализовала язык. Он ожидал, что Траун пришлет кого-то из подчиненных, а не явится сам. Весь план вдруг полетел под откос. «Надеюсь, он будет готов к моему прибытию», — продолжал инородец. Совет пришел в себя. «Разумеется», — ответил он. «Я передам его вам лично. Спасибо, адмирал. До скорой встречи». До тюремного блока, куда поместили узников, идти было недалеко. Ронан был в ярости, когда его заперли в камере, его пилот Крот — всего-навсего очнулся ненадолго и опять уплыл в страну своих снов. Когда пришел Савит, Ронан все еще сидел в камере, и при виде гранд-адмирала злоба в его глазах вспыхнула с новой силой. Крота, к удивлению Савита, на месте не оказалось «Здесь говорится, что его увели на допрос», сообщил главный смотритель, сверившись с дисплеем. «Но ордер без подписи». Совет хмуро поглядел на строчку текста. Тот, кто забрал пилоты и впрямь забыл ввести свое имя. Непростительная халатность. Надо будет проследить, чтобы капитан Боулэк обрушил на виновного всю ярость флотского устава. Но сейчас на это не было времени, и в любом случае от никому неизвестного и неинтересного бродяги будет легко избавиться. «Разыщите его и верните в камеру!» — приказал адмирал смотрителю. — Этого я забираю на ангарную палубу для передачи на химеру. Краем глаза он заметил, как лицо Ронана осветилось надеждой. Замдиректора взял с койки аккуратно сложенный плащ и застегнул на шее. Вот и славно, облегчение и предвкушение свободы сделают пленника послушным. — Так точно, сэр, — сказал смотритель. — Я вам выделю конвой. «Ни к чему, справлюсь и сам», — ответил Савит, — «дайте мне только бластер. Если в какой-то момент они окажутся одни, и можно будет правдоподобно заявить, что пленник пытался сбежать...» Минутой позже, пристегнув бластер к бедру и левой рукой крепко схватив Ронана за плечо, он направился к выходу. В обычное время на выбранном совитом пути должно было встретиться несколько укромных мест, где их вряд ли кто-то увидел бы. К сожалению, не зная, что задумал Траун, совит еще до прибытия приказал привести огненный змей в полную боевую готовность. Поскольку непосредственные угрозы не обнаружилось, Боулэк снизил уровень тревоги, поэтому в коридорах было необычно людно. Члены экипажа перемещались одного поста к другому. Так что на всем пути до ангарной палубы савид и Ронан ни на секунду не оставались наедине. И теперь начинались проблемы. Изначально Савит планировал выслать Ронана и Крота на челноке, а потом взорвать его в космосе и заявить, что по новой информации пилот был самозванцем и хотел похитить сотрудника «Звездочки». После этого адмирал выразил бы глубокое сожаление, что попытки остановить челнок привели к его уничтожению, получил бы нагоняя от высшего командования, и на этом вопрос был бы исчерпан. Он ограничился бы тем, что уже удалось добыть, закрыл бы свое маленькое дельце и занялся бы чем-нибудь другим. Но это было до того, как Траун решил явиться лично. Единственного числа на флоте не спутаешь ни с кем другим, и такая же нулевая вероятность, что кто-то смог бы или захотел бы выдавать себя за него, а значит, требовался другой подход. У трапа челнока стояли на страже двое солдат с огненного змея, самого Трауна нигде не наблюдалось. Савит позволил себе легкий смешок. «Должно быть все еще внутри...» поглощен изучением какого-нибудь нового образчика искусства. Эта привычка превратила его в объект многочисленных насмешек среди высшего офицерского состава. Сторонники Трауна уверяли, что она помогает ему изучать тактику врага, критики подозревали, что ему просто нравятся красивые картинки. В любом случае, это никак не извиняло нарушение протокола с его стороны. Огненный змей был королем Савита, и этот раун следовало дожидаться командующего, а не заставлять Савита его ждать. «Передайте ему, что я здесь», — велел адмирал, когда охранники, завидев его, встали на вытяжку. «Если он не выйдет через десять секунд...» «Он уже ушел, сэр», — нервно выпалил один из солдат, прежде чем Савит успел высказать свою угрозу. «Сказал, что будет ждать вас на мостике». Савит опешил. «Траун ушел?» «Почему вы его не остановили?» — пожелал он знать. «На этом корабле распоряжаюсь я, а не он». «Мы...» — солдат беспомощно посмотрел на своего товарища. «Он просто стоял вон там, возле пульта заправки. Мы решили, что он шутит. А потом он взял и ушел», — добавил второй. «Мы подумали... Он ведь знал, что вы идете сюда». «Мы подумали, что он вернется», — запищал комлинг, и Савит выхватил его из кармашка. «Что такое?» — рявкнул он. «Сэр, это мостик?» — донесся немного смущенный голос баулега э э здесь гранд-адмирал Траун?» — Савит стиснул зубы. «Скажите ему, что я сейчас буду», — велел он. «И проклятие, позаботьтесь о том, чтобы он больше никуда не уходил!» Траун и Баулэк о чем-то негромко разговаривали на мостике, когда подошел Савит. Со стороны кормы стояли двое штурмовиков, держа бластерные винтовки и одиннадцать у бедра на изготовку. По-прежнему сжимая Ронана за предплечье, Савит прошел мимо них и направился к офицерам. «Адмирал?» — поприветствовал он Трауна со всей учтивостью, на какую был способен. «Я думал, вы будете ждать в ангаре». «Я передумал», — бесстрастно ответил Траун. «Счел, что наш разговор лучше провести здесь». «Нам не о чем говорить», — ответил Савит. «Вы здесь для того, чтобы забрать пленника, и на этом все». «Прошу прощения, адмирал, но мне кажется, что поговорить не помешает», — встрял Баулэк. Досмотровая группа с предвестника высадилась на станции... «И капитан Пелион сообщает, — довольно капитан!» — прервал его савид «Рапорт о состоянии кормовых турболазеров сам себя не напишет. Позаботьтесь, чтобы все было сделано!» — он отпустил Ронана. «И этого заберите с собой». «Я бы предпочел, чтобы господин заместитель остался с нами», — вмешался Траун. «Это мой корабль, адмирал!» — парировал савид «Так это все-таки настоящий Ронан?» — спросил капитан Баулэк, глядя на пленника новыми глазами. «Мы думали, что он может быть самозванцем. Прошу прощения, господин заместитель!» «Несмотря на утверждение адмирала Трауна, это нам еще предстоит установить», — заявил Савит. «Вместе с другими истинами», — добавил Траун. «Адмирал?» Савит прожег его взглядом. К сожалению, будь то благодаря удаче или умыслу, Траун фактически переиграл его. Десять секунд назад, до того, как Траун подтвердил подлинность Ронана, Савит мало что терял бы. Пускай напыщенный дурак говорит Баулегу все, что вздумается, но теперь, после поручительства Чисса, даже Баулегу хватит ума прислушаться к болтавне Ронана. «Ладно», — сказал адмирал, снова схватив Ронана за предплечье. Он останется здесь. — Вам отдан приказ, капитан. — Так точно, сэр. Бросив Нарона на последний испытующий взгляд, Боулэк зашагал прочь. Он миновал двоих штурмовиков и исчез на мостике. — Благодарю, адмирал, — сказал Траун. — Да, уверен, вам есть за что благодарить, — проворчал Савит. Он картинно огляделся по сторонам. — Как? «Ни одного штурмовика смерти?» «Я думал, после того, как император любезно передал их вам, вы могли бы хотя бы держать их при себе?» «Иногда их лучше оставить». «Наверное», — кивнул Савит. «Чисто ради интереса. Как вам удалось добраться от ангара до мостика незамеченным?» «Конечно, меня заметили», — ответил Траун. «Или вы ожидали, что ваши офицеры станут вмешиваться в дела...» «Гранд-адмирала?» «Нет. Пожалуй, нет». У Савита презрительно дёрнулась губа. «Вижу, надо будет потом серьёзно побеседовать с ними на эту тему. Так что там за страшная опасность?» «К ней мы скоро перейдём», — пообещал Траун. «Но сначала я хочу узнать. Зачем вы воруете грузы, принадлежащие проекту «Звёздочка»?» Савид почувствовал, как вдруг напряглись мускулы на руке Ронана. «Понятия не имею, о чем вы говорите!» Сохраняя ровный тон, ответил адмирал и быстро окинул взглядом мостик. Он, Траун и Ронан стояли слишком далеко от остальных, чтобы экипаж в вахтенных ямах мог услышать. «А я считаю, что имеете», — возразил Траун. «Первым индикатором». была неполная информация о гролоках, которую вы мне предоставили. Вам не хотелось, чтобы я узнала о пристрастии этих животных к клаузону-36, которым вы подманивали их к нужным грузовикам. Вторым индикатором послужил тот факт, что краденые детали относились к новой модели турболазера. Только высокопоставленное лицо могло знать о ее существовании – а тем более о том, какие детали нужны для сборки. «К такой информации мог иметь доступ и какой-нибудь мов», — вставил Ронан. «Губернатор Хейвленд, например». «Третьим индикатором», — продолжал Траун, не обращая внимания на его ремарку, «стал ваш внезапный интерес к пиратам в этом регионе. Хотя это вполне объяснимое занятие для третьего флота», «Истинной целью ваших операций было устранение конкурентов, чтобы вашим агентам легче работалось в нужных космопортах». «Индикаторы — это не улики», — отмахнулся Савит. «Да и, как уже отметил господин Ронан, все они указывают не только на меня, но и на губернатора Хэвленд». «Нет», — парировал Траун. «Данные о местонахождении ваших кораблей и об их антипиратских рейдах В точности совпадают со списком космопортов, из которых отправлялись угнанные грузовики. У нас также есть данные о том, каких пиратов вы атаковали, а каких нет, имена техников, работающих в космопортах, и название их работодателей, прослеженные цепочки платежей и другая информация, которая связывает их с вами. Совет фыркнул. Совпадение и домыслы. Все до единого. Так вы комиссии по расследованию ничего не докажете. Возможно. Голос Трауна еще больше посуровил. Но вот последний индикатор. Шифр, который пираты использовали для связи с вами и друг с другом, их к которому получили доступ Гриски, захватив перевалочную станцию. Вам знаком шифр G-77, адмирал? Пальцы Савита впились в руку Ронана. «Дурачье! Им было строго-настрого приказано в случае поимки стереть не только сам шифр, но и все упоминания о нем. Очевидно, они этого не сделали. Этот шифр предназначен исключительно для использования двенадцатью грант адмиралами продолжал Траун. «Ни один губернатор или мов не имеет к нему доступа». Более того, поиск в голосе Ти опять-таки покажет совпадение с датами и местами исчезновения грузовиков. Он помрачнел. Подозреваю, вы вините пиратов, которые не стерли шифр, прежде чем их захватили в плен. Это несправедливо. гризки действуют крайне эффективно и наверняка сломили их сопротивление еще до того, как они поняли, что происходит. «Он говорит правду, адмирал?» — спросил Ронан, теперь поедавший взглядом Савита. «Я говорю правду», — заверил его Траун. «Остается только вопрос. Зачем? Зачем вам подобный саботаж звездочки?» «Это не имеет значения», — процедил Ронан. «Не согласен, господин заместитель», — возразила народец. «Причина имеет огромное значение». «Для кого?» «Для всей галактики!» «Кроме вас, Ронан!» — презрительно фыркнул савид «Скажите, Траун, знаете ли вы, сколько денег из бюджета флота уходит к креннику для его драгоценной звездочки?» Тот покачал головой. «Нет?» «Я знаю!» — встрял Ронан. «И по моему мнению, она стоит каждого потраченного кредита!» «В таком случае вы глупец!» — парировал савид «Это чудовищная сумма, невероятный процент всех расходов, и все впустую», — Ронан прищурился. «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду тот факт, что звездочка обречена», — заявил грант адмирал «Она протянет лет пять или десять, или даже пятьдесят. Но за время ее службы кто-нибудь отыщет способ, как ее вывести из строя или даже уничтожить». «Нет». твердо заявил замдиректора, она несокрушима, слишком хорошо защищена, его взгляд посуровил. Или была бы, не начни вы переправлять на сторону новые турболазеры? «Не смешите меня», — прорычал Савит, «у меня есть детали для двадцати двух, это менее чем полпроцента от пяти тысяч, которые вы планируете установить», — он повернулся к Трауну. Представляете, как усилят спасенные мной 22 орудия защиту химеры? Или огненного змея? Или новых звездных дредноутов, проект которых лоббирует владыка Вейдер? чтобы вы могли сделать, имея все это оружие и технику? Или просто суммы кредитов, которые пожирает звездочка? Естественно, строили бы сит защитники. Но сколько других важнейших проектов пущено под нож, чтобы удовлетворить ненасытный аппетит кренника? «То есть вы обкрадываете звездочку, чтобы оснастить другие корабли?» — уточнил Траун. «Я обкрадываю звездочку, чтобы не все, во что вбухал деньги кренник, превратилось в дым, огонь и металлолом!» — процедил Савит. «Я хочу, чтобы хоть что-нибудь из этого послужило флоту». «Следовательно, вы поступили так, из чувства преданности Империи», — заключил Траун. «Вот как значит вам это видится», — сердито заявил Ронан. «Нет, то, что он совершил, было обыкновенной государственной изменой». «Изменой? Да», — возразил Траун, — «но едва ли обыкновенной. Скажите, адмирал, как вы поступите, если я предложу вам шанс искупить вину?» Соавит окинул его изучающим взглядом, синее лицо и красные глаза оставались непроницаемы, но голос звучал искренне: «Объясните, вы видели доказательства вражеского вторжения и народицкий вком указал в направлении далекой станции. Эти же существа скоро явятся с большими силами в соседнюю систему. Вместе наши пять звездных разрушителей выровняют шаткое положение и закончат бой решительной победой. Да неужто возразил савид как я слышал вы сами уже вступили в сговор с вражескими силами Карусанту это не придется по нутру. Эту ситуацию можно объяснить к полному удовлетворению императора, заявил траун, и она будет объяснена. но факт остается фактом. «Если мы не объединим силы для обороны от грисков, империя окажется в опасности». «И вы предлагаете мне отпущение грехов, если я стану плясать под вашу дудку?» — совет покачал головой. «Временами ваша детская наивность поражает даже меня. Если это и есть ваш план, то вы меня совсем не знаете. Занимайтесь тактикой и искусством, а в политику не лезьте». «И ничто не заставит вас изменить решение?» — уточнил Чис. «Не умоляйте Траун», — строго ответил Савит. «Это неприличествует вашему рангу», — он положил ладонь на кобуру. «Разговор окончен. Не знаю, чего вы рассчитывали добиться, явившись на мостик, вместо того, чтобы ждать в ангаре, но это не имеет значения, потому что сейчас вы отправитесь именно туда». «Адмирал, прибыл Звездный Разрушитель», — доложила связистка. «Это Химера». Савит недоверчиво посмотрел на дисплей. «И правда, из гиперпространства вышла Химера, носом к огненному змею, и медленно, но неуклонно приближалась к нему». «Какого адмирал Савит?» «Говорит коммодор Кэрин Фейра, командующая из эр Химера», донесся из динамика холодный голос. «Призывая вас сдаться...» и передать мне командование вашей оперативной группой. Готовьтесь предстать перед трибуналом по обвинению в государственной измене. Вы спрашивали адмирал, чего я рассчитывал добиться, устроив встречу на мостике? Тихо спросил Траун. савид повернулся к нему. Синее лицо оставалось спокойным, но пылающие глаза, казалось, зажглись еще ярче. Так поведайте. предложил адмирал. «Все очень просто», — ответил Траун. «Отсюда будет лучше видно сражение». «По обвинению в государственные изменения». Фейра сделала знак, и ломар заглушил передатчик. «Все. Кости брошены». На мостике, — заметила Фейра, — стало необыкновенно тихо. Все видели, с чем предстоит иметь дело, и знали, какая это авантюра. или нет? Может, и не авантюра? Прослужив столько времени под началом Трауна, Фейра до сих пор не знала точного ответа, действительно ли он постоянно шел на невероятный риск, как многие полагали, или хладнокровно и методично планировал все наперед, оставляя иллюзию неопределенности, на деле ничем не подкрепленную. Возможно, оба предположения верны, — решила Комодор, где мог он планировал, а где нет, старался улучшить шансы. В данном случае... Фейра бросила взгляд на планшет. С тех пор, как Траун сел на челнок и улетел навстречу с Савитом, она перечитала его инструкции раз десять. Пришло время выяснить, какой от этих инструкций толк. — Лейтенант Пайронди! — окликнула Фейра. — Приготовить первую прощу. «Первая проща готова, коммодор. Пуск!» Учитывая соотношение масс, Фейра не могла почувствовать рывка под ногами, когда лучи захвата поймали и разогнали объект в сторону носа. Но в своем воображении она все равно его представила. В идеально рассчитанный момент нос Химеры слегка отклонился, чтобы звездный разрушитель убрался с вектора движения, и дело было сделано. «Лейтенант Ламар!» «Отправляйте пакет», — приказала Фейра. «Затем включите мой микрофон». «Пакет отправлен». «Микрофон включен». «Командиры и офицеры третьего флота», — заговорила она. «Я сейчас разослала вам собранные нами улики, доказывающие причастность гранд-адмирала Совита к противозаконной деятельности». призывая вас ознакомиться с этими материалами, и, если вы сочтете их убедительными, требовать вместе с Химерой, чтобы адмирал Савит сдался правосудию». Ответа не последовало. Но Фейра его и не ждала. Во всяком случае, так скоро. Она направилась к посту управления огнем, на ходу сделав знак ломару выключить микрофон. «Все готово, Пайронди?» — спросила она. «Да, комодор», — ответил лейтенант. Она старалась скрыть нервозность, но получилось еще хуже, чем у Фейра. «Майор Куач сообщает, что Сиды готовы», — она искосо поглядела на командира. «Надеюсь, вы понимаете, что из этого ничего не выйдет». «Чисто арифметически». «Один звездный разрушитель против четырех. Это называется избиение». «При условии, что все четыре горят желанием вступить в бой», — заметила Фейра. «Адмирал так не считает». «Коммодор, ловец тумана и буревестник выдвигаются на прикрытие огненного змея», — доложила Хаммерли. «Так что вы говорили?» — с тенью улыбки спросила Пайронди. «Смелее, Пайронди!» — улыбнулась в ответ Коммодор. Она повысила голос. «А как там предвестник?» «По-прежнему возле поста наблюдения». «Вот и первая трещина Пайронди», — сказала Фейра. «Капитан Пеллион не бездумный служака». И Савит это знает. То есть нам нужно всего лишь продержаться против трех остальных, пока Пелеон роется в данных? «Не волнуйтесь», — успокоила ее Комодор. «Савит будет ждать от нас первого выстрела, и это выиграет нам немного времени». Она шагнула обратно на мостик. «Лейтенант Пайронди, приготовьте вторую прощу. Куач, подготовьте сиды для Марк Сабла. Проща готова». доложила Пайронди. «Марк сабл готов», доложил Куач. «Лейтенант Агрол, крен 20 градусов», скомандовала Фейра. Она дождалась, когда нос Химера опустится, скрыв ангар от трех далеких звездных разрушителей. «Марк Саббл, начинаем!» Она стала ждать, глядя в правый иллюминатор и отсчитывая секунды. Марк Саббл был одним из самых известных маневров Трауна. Эскадрилью Сидов скрытно выводили из ангара, давая им время сформировать строй, а затем разлететься из-за корпуса корабля и со всех сторон спикировать на врага. Конечно, поскольку маневр был хорошо известен, Совет наверняка о нем знал. По сути, учитывая, что Фейра была первым помощником и протеже Трауна, адмирал почти наверняка ожидал его. для чего на самом деле маневр и предназначался. «Вторая проща! Пуск!» — скомандовала Фейра. За обзорным экраном она увидела, как группа Сидов, совершающих Марксабл, вылетела из-за корабля и понеслась в сторону звездных разрушителей Савита. «Как только Сиды уйдут, поверните корабль обратно носом к огненному змею». При первом маневре прощи Фейра ничего разглядеть не успела. На этот раз, однако, четыре обесточенных Сида промелькнули в поле зрения, именовав нос Химеры, исчезли в черноте космоса, двигаясь по инерции в сторону кораблей Савита. Вокруг них, вдалеке, Сиды Марксабла демонстративно скользили в небе, что, по идее, должно было отвлечь внимание Савита. Фейра бросила взгляд на планшет. Савид не захочет выставлять себя той стороной конфликта, которая атаковала первой. Следовательно, он будет ждать, когда атакует Химера. Начните с Маркс Марксабла. Савид распознает приготовление к маневру и будет следить за появлением ваших сидов. Это замаскирует ваш второй маневр прощи, который будет включать четыре обесточенных сида. Фейра снова подняла глаза и посмотрела на главную группу сидов, которая неторопливо приближалась к огненному змею. Оставалось надеяться, что Траун и впрямь создал лишь иллюзию неопределенности.